Солова двенадцатая. Ай да Сусальский, ай да сукин сын. Я нашел, кому мешал секретарь консистории Комаровский, и с такими словами судебный следитель Рязанского окружного суда Песков буквально ворвался в кабинет Воловцова. «Теперь у меня на подозрении казначей консистории Степан Игнатьевич Холмский. Вернее, он и его младший брат Петр, который служит в консисторской канцелярии регистратором», — поправился Виталий Викторович. «Рад за тебя», — искренне отозвался Иоанн Федорович, вспоминая, что по молодости и неопытности он также был взволнован и нетерпелив, когда расследование дела, наконец, стекалось с мертвой точки и приобретало перспективу раскрытия. «Вы оказались правы. Когда говорили, что как только найдется мотив, так обнаружится и подозреваемый, почему-то пришел на вы, Песков. И еще я по вашему совету допросил вторичного сторожа консистории. Виталий Викторович положительно светился» исю данный момент не купался в райском блаженстве, то несомненно испытал нечто похожее на всеохватывающее чувство счастья. И объяснил. Кто, вы думаете, заходил в сторожку за 2 дня до совершения убийства? Полагаю, правильно. Казначей консистории Степан Холмский сам спросил, сам и ответил в судебной следствии Бесков. Под каким предлогом заходил к нему Холмский, сторож уже не помнит. А вот то, что скорее всего картус пропал именно после посещения сторожки казначеем, это сторож вполне допускает хотя и не может понять, на кой ряд его ношенный картуз мог понадобиться Холмскому. «Так что?» Тут Виталий Викторович с благодарностью посмотрел на Воловцова и снова перешел на «ты». «Ты решительно оказался прав». «А чем так крепко помешал этому Холмскому секретарь консистории? Он что, в правах ущемлять его стал? Тритировать? Оскорблять на глазах сослуживцев?» — поинтересовался Иван Федорович. «И ущемлять. И вы правы делать замечание на глазах сослуживцев, что Холмским вполне могло быть принято за оскорбление». Однако тут не всё так просто, с прежним воодушевлением продолжил судебный следователь Песков. Комаровский поступил на должность в консистории где-то полтора года назад. Молодой, энергичный, с академическим образованием и своим видением, как и что должно быть сделано в консисториях. Но как водится, новая меда по-новому и мечет. Точ в час поступления в должность Комаровский увольняет в отставку старого казначея, по правде говоря, не справляющегося со своей должностью назначен на его место Степана Холмского, до того не менее 10 лет исполняющего должность штала-начальника. Потом новый секретарь начинает ломать установленный порядок, запрещая чиновникам консулярию вступать в лиские отношения с просителями, лично принимает участие во всех делах, которые находятся в ведении консулярии, часто с тои своим мнением отличным от мнений видных консульских чиновников, до его прихода имевших решающий голос. За небрежное исполнение обязанностей по службе или за ненадлежащее исполнение вмененных поручений Комаровский начинает раздавать чиновникам строгие выговоры. Не избегает подобной участи и Степан Холмский, служивший в консистории около 22 лет, имеющий в консистории, да и в городе большое уважение. Многие просители приходили именно к нему, и даже сам Преосвященный Владыка Аркадий не едко пользовался его советами. А тут сразу два выговора за упущение по текущим годам и уход со службы ранее положенного срока. Оба выговора были даны Степану Холмскому принудно в присутствии членов комиссии истории, причём выговор за оставление служебного места раньше срока был высказан весьма резкой форме. Конечно, это сильно ударило по самолюбию старшего Холмского. Неприятные служебные отношения между секретарём и казначеем всё более усиливались, о чём знают многие. За стыд от того, что Комаровский у нынешнюю Пасху решил козначей Холмского праздничных наградных денег, единственного из всех служащих канцелярии, а где-то дней за 5 до убийства секретарь Комаровский через Семёна, брата Холмского, предложил ему оставить должность козначея. Дело похоже грозило Холмскому старшему полной отставкой. Мелочь вот тебе и мотив, убийство и чувство мести вследствие неприятных отношений, возникших на служебной почве фицуосный зрёк Иван Фёдорович во время паузы и уже другим тоном добавил Понимаешь, у Холмского старшего было всё: уважение и почёт, что он устоял годами и даже десятилетиями, высокая должность, известность в городе, денежный или какая иная благодарность от посетителей, которым он устраивал их непростые дела в положительном ключе. И тут пришёл новый начальник, искочка в глазах старшего Холмского и стал устанавливать новые порядки. Ни с чем и ни с кем более не считаюсь. И у Степана Холмского в раз не осталось ничего, кроме выговоров, скорой отставки, недалекого людского забвения и лютой ненависти к тому, кто у него все отнял. А месть из ненависти — мотив очень сильный, чаще всего и оканчивающийся убийством, — закончил судебный следователь по особо важным делам. «Я тоже так думаю», — согласился с ним Песков. «Полагаю, Степан Холмский в деле убийства секретаря-консистория Комаровского — главное действующее лицо», — продолжил свои размышления по поводу консисторского дела Воловцов. А его брат Пётр просто помогал ему. Так сказать, по-братски. «Похоже на то», — снова изъял свое согласие Виталий Викторович. «А улики на братьев-убивцев имеются?» — посмотрел на него Иван Федорович. «Кое-что насобирал», — ответил Песков и, немного помолчав, начал. «В день убийства секретаря Комаровского...» У брата Холмского рано покинули консисторию. И до двух часов их видели в городе, а уж в 2 часов пополудни, когда они предположительно могли засесть в засаду в Верхнем городском саду, и до самого вечера их никто не встречал. Получается, алиби у них нет. На другой день, когда поутру по распоряжению владыки Аркадию все консисторские чиновники отправились на поиски пропавшего секретаря Комаровского, Степана Холмского видели в это время в магазине Аршанского спокойно покупающего себе папиросы. Брат же Пёрд на поиски Комаровского не пошел, а вместо того отправился в ресторан городского сада, где спасил себе графину водки и тарелку соленых груздей. Виталий Викторович немного помолчал и продолжил. Бичева, которую был задушен секретарь консистории, была признана экспертами производства той же фабрики, что и бичева, используемой для разных нужд самой консистории. Помимо этого, оба брата не явились на похороны Комаровского. Песков снова немного помолчал. Конечно, все это улики костяные, но при правильном введении дальнейшего следствия найдутся и прямые улики. Найдутся, я уверен, заверил Пескова Иван Федорович. Не могут не найтись. Он чуть помолчал. Вот и в моем деле улики только костяные, и мотив, покуда, весьма слабенький. Так, может, и вы смотрите не в том направлении, предположил Виталий Викторович, как я, когда кроме консистерского сторожа и не видел никого в подозреваемых. Может, машинально ответил следователь по особо важным делам. И замер. Слова, сказанные вскользь Песковым, похоже, всколыхнули в голове Воловцова целый ворох мыслей, среди которых была одна, которой Иван Федорович едва успел ухватить за юркий хвост. Интересная, надо сказать, мыслишка. После ухода судебного следователя Пескова, Иван Федорович впал в глубокие раздумья, прерванные стуком в дверь. «Войдите», — разрешил Воловцов. Удивительное дело. Когда дверь отворилась, Иван Федорович увидел судебного следователя Сусальского. На этот раз Харлампий Варламович не ворвался в кабинет Воловцова, а вошел, как и подобает человеку воспитанному, спросив разрешение и слегка улыбаясь. «Вот», — выложил он на стол два листка бумаги, сцепленные и согнутые в несколько раз проволочкой. «Что это?» — поднял взор нос Усальского Иван Федорович. «Это черновик письма Константина Тальского своему отцу, полковнику Тальскому, с нотками полководца, одержавшего судьбоносную победу», произнес Харлампий Варламович. Тальский младший написал его за пять дней до убийства генеральшей Безобразовой. «Прочтите!» Иван Федорович нерешительно глянул на исписанные листочки. «Прочтите, не стесняйтесь!» Пододвинул листки поближе к Волотцову Харлам Певерламыч и добавил тоннам невызывающим сомнений. «Уверен, вам будет не безинтересно!» Иван Федорович взял со стола листки и, жестом предложив с усальскому присесть, принялся за чтение. Харлампий Варламович оказался прав. Письмо Константинаレオпольдовича полковнику Тальскому и правда оказалось при любопытным. После короткого приветствия Тальский младший точнес приступил к делу, то биж в всякой завуалированности сообщил Александру Осиповичу следующее: Я опять разорен. Средства, полученные от заложенных двух последних билетов выигрышного займа, подходят к концу. Мы с женой остались решительно без средств к существованию. И это при том, что у нас подостают две дочери воспитание которых требует немалых средств. А все наша дожайшая матушка. Ты, наверное, помнишь, что когда мы с Ольгой Всеволодовной обвенчались, супруга моя получила из общественного городского банка Сергея Живага вклад, положенный на ее имя генералом Безобразовым, ее отцом и составляющий с набежавшими процентами без малого 30 тысяч рублей. 10 тысяч из этих денег мы благополучно прожили. Колеб знать наперед, я не стал бы покупать орловских рысаков, и вообще был бы в тратах много сдержаннее и аккуратнее. Оставшиеся 19.000 я передал матушке, доверившись ей и соблазнившись её предложением отдать эти деньги под заклад. 750н богатейший, по словам матушки, зимрила всей губернии и под проценты, причём с получением хоть ис за год вперёд. А и то, как ни согласится на получение закладной на землю и 3.000 рублей годовых процентов, с верной перспективой возврата ссуженных денег через год. И такое предложение каждый посчитал бы совершенно безопасным и выгодным для себя. Так вот, деньги я матушке передал, однако ни закладной на землю ни процентов с 19 тысяч я не только не получил, но и не видел ни одним глазком. Закладную на землю Генроша выписал на свое имя, а проценты с суженной суммой остались у нее на руках, поскольку сумма в 19 тысяч была засчитана нотариусом, как ее собственная. Стало быть, у меня никаких юридических прав на переданные 19 тысяч не осталось, что сделало сомнительным и сам возврат переданных денег через год». Слово матушка оставил нас с женой с большим носом и несмотря на все мои увещевания и требования твердила одно, чтобы я не беспокоился и все дела положился на неё. Мол всё будет хорошо и в конечном итоге выиграем мы все, то есть мы с Ольгой и она. Неоднократно я требовал передать закладную и долговой контракт мне. Я всегда генераша находила какие-то оправдания, лишь бы не отдавать эти ценные бумаги в мои руки. А не горяча как третьего дня, Я имел с матушкой не лицеприятный разговор, где я был принуждён твёрдой и в категорической форме потребовать передачу закладной и долгового контракта мне на хранение. Моё требование было исполнено лишь после того, как я вспелив бросил на столы месяцами в окно спальни генеральши и разбил стекло. Не да только что толку, что все эти бумаги находятся теперь у меня. Живых денег с них мне всё равно не получить. А денежки у матушки имеются, в этом нет никакого сомнения и наличными, и в процентных бумагах. Дочитав черновик письма до конца, Иван Федорович положил листочки на стол и подозрел их поближе к Харлампию Варлаамовичу. «Ай да Сусальский, ай да сукин сын! Это вам не тупой и ленивый следователь Караваев, у которого в покровителях сенатор и тайный советник, а иначе этот Караваев давно бы вылетел из судебных следователей, как пробка из бутылки». «Нет, Харлампий Варлаамович Сусальский — это судебный следователь иной формации, умный, хитрый, безжалостный» привыкший достигать поставленных целью любыми средствами, лишь бы получить нужный конечный результат. И готовый ради личной выгоды отправить на каторгу невиновного человека. Да пусть даже человека, совершившего преступление, однако причастность коего к преступному деянию доказательно не выяснена. Вот нашел же Сусальский еще одну улику против Тальского младшего, пусть и косвенную. А почему нашел? Да потому что ставил целью найти. Десяток иных косвенных улик могут быть почище парочки-тройки улик прямых. Что делать в том, как их преподнести, вернее, как их преподнесёт на суде обвинитель. Теперь понятно, о чём спорили внук и бабка, когда в окно её спальни улетели со стола бронзовые часы. Ладно, не побили никого. Но что прочитали? Сахарно улыбнулся Харлампий Ламанович, нарочито благожелательно взглянул на Воловцова. Да, господин Сусальский, вымосан ответ Иван Федорович и искренне заявил: За что я вам повестью примног благодарен, поскольку выяснение вопроса о причине скандала тальского нашего с Геннадием безобразвой, да ещё с битьем окон, находилось у меня в первой степенных задачах. Теперь этот вопрос положительно разрешён вашими стараниями. Сверка поклонился в сторону Сусальского оловцов. Полагаю, теперь ты выубедился, что Константин тальский виновен в двойном убийстве и поджоге, сделался серьёзным Хёрлампий Варламович. И что у него имелся сильный мотив убийство ради обогащения и мести. Не мелкие шаги, как вы надо полагать, заключили, когда ознакомились с следственными материалами и со свидетелями. Ядовито произнёс Сусальский Овеский и самый настоящий. Воловцову очень хотелось ответить Харлампию Варламовичу, что чем сильнее этот хочет уверить его в виновности Тальского младшего, тем меньше в судебном следователе Сусальском хочется верить. Но Иван Фёдорович так не сказал, а лишь мягко произнёс: Позвольте мне не отвечать на ваш вопрос. Тем более, что на речи мотивы ещё не есть доказательства преступления. Внутренний оппонент молчал, несмотря на черефик письма, указывающий на то, что у Тальского младшего имелся мотив для убийства генеральши, Волосов как и раньше не был уверен, что преступление совершил именно он. И это при всём том, что многое исходилось именно на Константине Тальском. Виной тому в большей степени был судебный следтель Сусальский, вначале он имел убеждение, что Тальский младший виновен. А затем что собирать факты, доказывающие правоту этого убеждения. А правильно это когда наоборот.